21 февраля, вторник. Братец вчера во втором часу ночи домой прилетел. Уж часы ночной ходьбы и вышли. Речь идет о комендантском часе в Москве. А иные, слышь, в подворотнях до пяти утра окрылись с чеками. В пять брателка убежал по выдачу. Соль, спички, жиры, кондитерские товары — А я Ивановским переулком шаркнул Петру и Павлу. Но уже стоял белый день, слишком светло для сказки. Сильно белесый свет снега, сильное белесое небо. Шел мимо монастыря, точно фото сегодня. А тогда была картина, полная тихого, вдумчивого настроения. Сегодня февральский зимний день, и все. ультра белесая оптика бывает пойду пеш в церковь дак запечатлеется зерном походу явится не служба церковная а дорога сегодня дорога была скорлупой а зерном пожалуй бедне хотя на клиросе вместо хора притужно кричал ячок да нежно около какая-то женщина но молитвенные огоньки лампад тихистые возглашения старенького еи а убежал не поспел звонко и чистоголосый дьякон возгласить оглашененный и зыдите думаю братишка придет а чайник не готов да и башка замерз от я вот люблю примечать состояние природы то на небо Тут великая тонкость потребна. Для обывателя небо и небо, зима и зима. Но поэт видит многое разнообразие. И я вижу, да, определение у меня единообразный, тихий, тихостный, умелённый, радостный, да опять снова. Утюччу удивительная тонкость, разнообразие, многообразие в определении и в картинах природы, и в том, какими словами он отмечает нюансы своих душевных, столь богатых переживаний. Поэт не лезет в словарь старинных словесных красот. Его краски и рисунок индивидуальны. Это акварели или тончайший мастерский рисунок карандашом. Цветущее блаженство мая. Вяло свод небесный на землю тощую глядит, и торопливо, молчаливо ложится по долине тень. 25 февраля, суббота. Любовь к природе — начало многого добра. Ежели книга природы, любимое твое чтение, ты на благодарном пути приникая к красотам природы, увидишь тайну. Красивые виды природы заставляют подумать о художнике, но ты малого цветочка. Пределы человеческой изобретательности, мертвенные машины. Но в том, что создано Богом, дерево, цветок, жизнь непостижимая, недомыслимая от Бога хлеб. Человек изобрел суррогаты. Труд — человеческий добро, но психозы изобретательности в разных отраслях промышленности привели к страшному злу. Цивилизация пожирает самое себя. Богоубийственная, и человекоубийственная цивилизация отрывает людей от груди матери природы. Вместо материнского млека — И меда отравляет людей, их тело и душу всякими ядами, И бросает опустошенных и несчастных бездомных. Сейчас, живя посреди бедствий несчастливых, посреди смертей многих, Люди стали осатанелыми и эгоистами. Рядом в квартире может умирать с голоду человек, И никто не зайдет, не сунет корку хлеба, не даст полена дров ненавидит получающего, скажем, лимит. А лимитчик ненавидит и презирает каких-нибудь иждивенцев. Добившись лимита, превращает свой дом в крепость, как бы кто чего не просил Живя посреди смертей многих, посреди бед несказанных, люди не только не опомнились, не раздумались, не устрашились, не сокрушились сердцем, нет. Преклонение перед успехами всеобщий и полный, как абы мразь не достигла успеха и какие бы средства для успеха не были этой мразью употреблены. Успевших превозносят все, не успевших все презирают. Понятие это добро, а это зло, это смрад, а это благоухание, это свет, а это тьма потеряны, потоптаны. Надо жить, вон как люди живут, квартиру получили, лимит получили. И вот свалка. Абонемент есть, да когтями, зубами иступленно начинает войну за лимит, его не дают. На заре, когда спящих, раз будет петух, ты увидишь лежащих девять мертвых старух, все в крови, с нами сила Господни. Шерген цитирует балладу Алексея Константиновича Толстого волки «Волке». «Населешь, когда спящих всех разбудит петух, Ты увидишь лежащих девять мертвых старух. Впереди их седая, позади их хромая, вся в крови. С нами сила господь Это в мартовскую выдачу в нашем магазине драка была до третьего часа ночи. Администрация выгоняла публику, а милиция строжила добычу. — И от всего этого я теперь избавлена, — говорит Эн-Эн. — Раньше я как зверь была целую неделю, как начиналась выдача. Теперь муж получил орден, и мы имеем право получать паёк через стол заказов. Наш день — девятнадцатый число, без драки. В этом месяце крупы даже не заменили картошкой, два кило получила, семь коробок мяса, рыба, консервы, гусалин, маргусалин по двести граммов, соемасло двести пятьдесят граммов, кило джутовых конфет или кунжутовых. Эта дама обладает железным здоровьем, у нее муж с пайком, а масса интеллигентные кунжутные конфеты получит да на рынок. Продать поштучно, если милиция не арестует. Это называется оборот. оборот купят картошки. Выдачу. Сладкое жиры большинство продает для картошки. Так и колотится. А у кого нет абонементов, те Тем и хлопот меньше день за днем. Уже война кончится, будет лучше. С какого же боку к этой вот основной массе населения приступиться? Как напомнить измученным физическим голодом людям, что не о хлебе едином жив будет человек? Проповедовать вправе лишь те, кто нищий свой паёк иждивенческий делит с голодными. Я не делюсь ни с кем. Моё дело молчать. Многие из этих намученных, намятых людей ожесточились, обиделись на Бога. Молись, не молись, а жизнь йод своим чередом. Многие еще ходят в церковь. Кино удовлетворяет духовные запросы не старше двадцати лет. Но и стоя в церкви, измученной жетухой люди раздраженно реагируют на всякий толчок. Нет мира в душе. Сидят старухи вдоль стен. одна говорит Уж лучше помереть. — С какой, стати туда забираться раньше времени? — вслух зашумела ее соседка. — Помер. — Спокоен теперь. — Хорошо ему, — говорит женщина, глядя на усопшего, принесенного для отпевания. В стоявшую у старуха громко забронилась. — Как так? Хорошо. Ему бы жить надо. Дети остались маленькие. — Вдавки. Кричат друг другу «Сволочь», «Блядь», «Кот», «Котиха». Стоят зачастую злые, а все ж стоят. Злобою злобного мира озлобленные, очевидно, знают, где врач. Боль врача ищет. Наверное, есть в... два слова неразборчиво. И энтузиасты. Есть и масса. Простые сердцем святые пристани. Есть и разбирающиеся в церковных вопросах глубоко. Эти по поводу, два слова неразборчиво, думают. Ладно, что хотя эти есть, а Бог даст, и лучшие будут. Но я опять произвожу учет верующих, дегустирую иерархии, ставлю диагнозы, назначаю лечение, а ведь это же все не мое дело. Не мое призвание. Пусть ведают... Большие, у кого бороды по шии, хотя им больше нравятся и Что тебе? Ты по мне гряди, — говорит все твари-украситель. — Пойду и увижу его в весенних клейких листочках, в первых подснежниках, в вербочках, в шуме вершних вот весеннем воскресении природы. Один древний мудрец пришел за пущим умом в Афины. На портике храм прочел. Познай самого себя. Речь идет о Сократии о надписи на вратах храма в Дельфах. Ту же минуту мудрец пошел домой. Этого совета хватит мне на всю жизнь. Святые отцы христианства учат. «Внимай себе! Восходите, братья! Восходите!» зовет лествичник. Подвиг надо понести. «Возьми крест свой, — говорит, — и по мне гляди, и не на стороне высматривай подвиг от. Господь дал тебе иго благое и бремя легкое. Неси его благодарно и усердно до кровей личностных». Благодарна это дело, живучий в подвиге сём, страдалистен я, а мне надо страдальчествовать до конца. Очень уж светло и помянутую книгу природы буду читать. Все царства Божие на земле знаю, что, неся крест болезни, безропотно получу и радость и сём. 26 февраля. Воскресенье, мясо пустное. Иночествующим присоветовано избегать всего, что наводит искушение и соблазна. Я любил бы жизнь созерцательную, где не то в тихом скиту. Но приходится жизнь трясти в житухином трамвае. Брателка спиной своей заслоняет меня от толчков и тычков принимает трамвайную мятку на себя чтобы я мог сидеть и любоваться в окошечко но и сидя за спиною у братишки я болезненно и горько переживаю его труд и болезнь ради меня и это у меня как ночная зубная боль а и истинные иноки ей же где-нибудь и сейчас такие могут лени на всем свете в наши дни искать упокоения Тоскливое смятение моей неисправность обратил-ка вам нездоровье и нужде, что накат морской всякой день на душу новый камень положит. И много того каменья, и плотно лежат они, а в Антоне, говорит, сам ты себя не помилуешь, так и Бог тебя не помилует, и я не умою А как может Каин сам себя помиловать? Авеля не убивать? И Каин добрее меня был. Один раз брат убил. А я всякой день не по силам брателку воз накладываю и сам на том возу с погонялкой сижу. Живя в миру, сталкиваешься с людьми и мнений враждебных, в основном, в главном. Спорить, большей частью, бесполезно и утомительно. К тому же безбожие, слово неразборчиво, свыше и воинствует. Приходят старые интеллигенты. Они были атеистами еще в гимназии, еще с первых забастовок. Эти неодобрительно глядят на иконы в углу. Приходит молодежь, для них иконы, музей, они... Понимают, что старикам трудно расстаться с какими-то мифами. Тут мое мнение такое. Я в ваш духовный мир не вмешиваюсь, не навязываю вам и своего. Мало ли о чем можно поговорить, например, об искусстве. И вот где только соберется интеллигенция литературная, музыкальная, художническая, научная, артистическая, сейчас же обычная. Читали последнюю книжку Когана, пьесу «Шклови» рассмотрели. Но сразу же везде и всегда разговор идет о том, сколько этот Рабинович получил и кто намечен в лауреаты. Говорят, жадно глотая слюну, ругая, истерически завидуют почему не я? Обносившееся, изголодавшиеся общество, Старая интеллигенция давно бросила все высокое, все прекрасное, перестала презирать и фыркать на всю эту папину шпану и на тех, кто перед ней влакействует, завидует откровенно и жадно. Все, чему поклонялись за два десятка лет, снесено в антиквариат к Голованову. Как звуки небес звучит слово «лимит», а «луяти» что говорить? Не всем же мечтать о царских коронах, ну есть счастливцы. — Ты, скажу, судишь. — А сам не взял бы? — Еще как взял бы! Как бы мне было радостно моих близких, моих любимых одеть, обуть, накормить, полечить! 28 февраля, вторник. Февраль прошел. Вот так бокогрей, только бы уши не отморозить. Я от дома, а братцу достался. В ночевые звездит, а днем я не бывал на улице. Эту ползимы с картошкой живем. Протелка говорит. Ты в шутку, мое слово, не поворачивай. Тогда пришел край, не мог я встать, на базар идти. Взмолился я с воплем крепким к Николе, скорому помощнику и уж который месяц вдоволь у нас картошки. Брателка, ради твоей веры, ради твоего подика гора подвинуться может. А помнишь тот там год? Чернело у меня в глазах, ходил я, держась за стены. Началось у меня белокровие. Тогда на страстной обнесла меня дурнота у церкви. Упал я на порог храма Божьего, и взмолился я тогда Богу и смог отстоять двенадцать Евангелий. И стало мне лучше да лучше. Разве не чудо? Разве можно забыть, не видеть здесь милости Божьей? Брателко, я отвечаю, сосчитана у Господа Бога каждая твоя слезинка. Если не на таких, как ты, то на ком же явится силы Божьи? В твое чистое сердце, радуясь, оглядится Господь. Брателка, любимый, буди над тобою, Божия милость, пресвятаю. Хрупкий, болезненный, падая под непосильным бременем, Везет брателку из года в год, изо дня в день, Воз, труда, забот, хлопот дома извне. Отдыхом считает он для себя домашнюю тпорядню. А я сгуляю в храм от Божий, приду, как зверь, сердитый на людей и на себя, и, братишко, из сил выпадет картошку чистивши, да на терке тручи, да лепешки пекши. И дивлюсь я свету лица Христова, который знаменается во взгляде брат Недавно у парикмахерской поглядел я в уличное зеркало. Глазки, гляделка, меня беспокойные, Не то зайчи, не то медвежьи, Рожа, как рукомойник, Зеркало души неказистое. 23 февраля память была старца Назария, Игумена Валаамского, Скончался в 1809 году На своем пострижении в сорове Старообрядцы, сектанты, затем и все неверующие, корят церковь, что Наде омерщилась, оказенилась за XVIII-XIX века. Но какие дивные, какие великие старцы были в церкви в том же французском XVIII веке! живая вода православия открывалась и наполняла мир христианский через таких учителей иночества как Паисий величковский назари валаамский и другие ведь во второй половине восемнадцатого века взошла и сия пресветлая звезда неба церковного серафим Саровский. назарий игумен валамского спаса монастыря 1735-1809 годы жизни. В 1781 году по воле митрополита Новгородского и Петербургского Гавриила и романах Назарий был переведен из Саровской пустыни в Алаамский монастырь и здесь впоследствии возведен сан игумена. 20 лет провел игумен Назарий в монастыре. Построил здесь каменные здания внутреннего монастырского корпуса, три каменных храма, умножил братство и по воле митрополита Гавриила ввел в валаамском монастыре устав Саровской пустыни, на основании которого братья преуспела здесь во всех трех родах подвижничества — общежитии, жизни скидской и отшельничестве. В 1801 году при митрополите Амбросии игумен Назарий, уволенный от настоятельства, проживал на валаами в пустыне на покое до 1804 года, а затем отбыл в марте месяце в Саровскую пустынь, где и скончался 23 февраля 1809 года на 74 году от рождения. Упомянул я Назария, потому что меня поразили слова одного из его писем. «Не знаю, как вы», — пишет он к одной монахине, А я себя так чувствую, что перед всеми я должен и всем виноват. Дивные речи, вложенные Достоевским в уста брата старца Зосимы, отсюда взяты. Сладкие грозди благословенно-плодных лоз иночества XVIII, ну и XIX века. Скоро поспешно начинал тогда сеять тлетворные плевелы свои враг в пшеницу Господню но преизобиловала и благодать. Свет сырова, поиси и многочисленные благодатные ученики, старцы оптинские. Болезни неисцельные, нужда телесная, естественно, рождают во мне скорбь и неизбывную печаль. Слабая воля, слабый характер, житишко мое опустившееся и распущенное — делают то что обязательное в жизни человеческой скорбь притупляет во мне зрение внутреннее и слух внутренний а эти тайные но важнейшие слух и зрение соглядатуют и слышат истинную реальность единую на потребу но невидимую веком сим и миром сим скорби и печали как распущенные неневпряженные и лошадь бродят как попало Они возделывают в сердце Ниву, посев пшеницы Господни. Скорби и печали, как стрелы ночного стрелка, Небесов, а ангелов поражают в сердце мое. Скорбь и печаль, как таран, метко и отчетливо, Должны бить в крепость лукавого, Которую успевает он возградить в душе слабый. А у меня таран скорбей, болезней, Дробит в душе не вражья Божьим. Сверло скорбей! Не умею я его на гнилой зуб направить, чтобы причины боли вычистить и зуб здрав сохранить. Боюсь я зубы гнилые свои лечить. Уж как бы светло было, как бы любо, ежели бы дивные очи сердца раскрылись и слух от отверсток яви миру сокрыты.